Бабка выла, не переставая. Тихо, надрывно, на одной ноте, но так, что душу наизнанку выворачивала. Разумеется, второго такого кота в природе просто не существует. Это был едва ли не коронованный принт всего кошачьего племени, красоты неописуемой, ума недюжинного, ласковости неумеренной. И если с ним что случится, она сама на себя руки наложит. Насчет последнего, впрочем, как и всего вышеперечисленного, я крупно сомневался. Яга и суицид суть вещи несовместные. Но то, что нам двоим она жизнь отравит, это точно. Все способы успокаивания, уговоров, упрашиваний и извинений были использованы. Ничего не помогало. Единственной возможностью, хоть как-то загладить непростительную вину не уследили, видишь ли, Оставалась клятва сию же минуту пойти туда, не зная куда, и вернуть Ваську на место. Ни у меня, ни у Митьки, а главное, у бабули ни малейших сомнений насчет того, что мы ее клятву уже принесли, не было. Впрочем, как и времени сесть и написать завещание. Поэтому, взявшись за руки, мы с напарником дружно шагнули к волшебному ящику. Будь он проклят, кстати! «Первый раз в жизни пошли на воровство, и на тебе! Скоропостижное божье наказание!» «Ну почему настоящих преступников? Оно не наказывает с такой похвальной скоростью!» «Я первым взялся за лакированную дверцу!» «Стой!» — жалобно окликнула Ига. «Куды спешишь, не подумавши?» «Остаться подумать?» «Чё ж тут думать? Васеньку спасать надо!» гневно рявкнула наш эксперт-криминалистка, но тут же добавила. «А вот как назад ворочаться намерен? Может, ящик этот ток в один конец отправляет? Не знаешь? Ну, тогда вот, тут где-то был у меня клубочек маленький путеводный. С ним не пропадешь, Ток за нитку крепче держись, не то унесет». Отвязаться от клубка не удалось. В некоторых случаях бабка невероятно консервативна. Понятие топографических карт, компаса или два квартала налево, один направо, постучать условным стуком в третье окошко с краю, где на подоконнике утюг. Короче, это не в ее стиле. Сивку-бурку с собой не возьмешь, она в шкаф не полезет. Шапку-невидимку у нас тоже отобрали. Яка загнала нас их в магический ящик, куда мы кое-как втиснулись, причем Митьке пришлось втянуть живот, а мне давить на него плечом, и все равно дверца не закрывалась. «Никитушка, ну-ка, еще прижмись!» «Бабушка, я не могу больше! Он же все пространство заполонил, как вакуум!» «Грех вам жаловаться, Никит Иванович! Я эти руки поднял и вдоль трех стен размазался, а вам все мало! Да не кушали бы столько!» Я не успел ему достойно ответить. Не сомневайтесь, сказать мне было, что и слова, подходящие сами, с языка рвались, хотя в обычном обиходе я подобных выражений себе не позволяю. Но, как вы, наверное, уже догадались, именно в этот момент в глаза нам ударил синий цвет и пол под ногами плавно растворился. Провалились в темноту, вцепившись друг в друга для гарантии, что не потеряемся. Хотя на самом деле... Наверное, Митька обхватил меня обеими ручищами и орал так, что у меня фуражка съежилась. Может быть, и я, в свою очередь, вопил не тише, но Митькина брюхо глушило все звуки, а мне еще надо было как-то умудряться дышать.